Стоял еще гигантский Бьюик 8 сорокового года. Моя голубая мечта – раздобыть настоящий рок-н-ролльный автомобиль. Американский крейсер конца 50-х. Человек этот – Пит Андерсон. Настоящее имя – Петерис Андерсонс. Год рождения – 45-й. Очень скромный, вечный парень. В больших очках и с прической ежик. Он никогда не был профессиональным музыкантом, хотя уже больше 20 лет играет на гитаре и поет рок-н-ролл. Самой первой группой были Revengers, от английского revenge – месть, хотя они сами не очень понимали, кому и за что мстили. Название у группы было не совсем грамотное – мстители. Оно неверно образовано от глагола revenge – мстить, суффикс – r и окончание – s, по-английски будет avengers. Слово revengers не существует. Возможно, это указывает на изначальную самобытность советского рока. Лидер и вокалист Валерий по кличке Сейцки, первый советский рокер, живет теперь в США. Наполовину татарин, наполовину еврей. Он всегда хотел с акустической гитарой, пел в парках и подворотнях. И его коронным номером была «When the saints go mashing» – «Когда святые маршируют», джазовый стандарт начала века».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 Прибалтийская рок-машина завелась раньше и начала работать на ритмон-блюзовом топливе. В России было иначе. Записи американского рок-н-ролла были большой моды но еще не руководством к действию. Они скорее заканчивали пассивную эпопею стиляк, чем начинали новые движения. Слово к Коле Васину, родившемуся в 1945 году, большому бородатому добряку-патриарху ленинградских рок-фанов, создателю,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 эти Рознера, но у меня был обитый синим бархатом проигрыватель юбилейный, и приятель приносил в коробке из-под обуви пластинки на костях. Они стоили 5-10 рублей на старые деньги, я не мог покупать их, но слушал запоем. Часто мы не знали ни исполнителей, ни названий песен, ведь кости шли без аннотации но все равно с кайфом их распевали на свой манер моя любимой была тури фури оврури я обалдел я стал бездельником то есть тути фрути как не трудно догадаться Александр Градский, голосистый папа московского рока, живет недалеко от Ленинградского проспекта с молодой женой и двумя малышами и тоже ездит на огромном бьюике цвета изумруда разваливающейся колымаги середины 70-х. Сейчас он признан вполне респектабелен, хотя и не лишён замашек задиры эгоцентрика. Я находился в привилегированном положении, мой дядя,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 Но рок-н-ролл не был для меня всем. Я учился в музыкальной школе, и там мы слушали Шаляпина и Каруза, пели Шуберта и Баха. Дома я попугайничал не только с американскими хитами, но и подпевал Леониду Тесову и даже Клавдии Шульженко. Короче, я хотел петь, но в голове творился полный сумбур. И так было до 63 года, когда я впервые услышал эти песни. Revolution Well, you know We all want to change the world But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be All right All right wide right. Rain into a paper cup They the slither wildly As they slip away Across the universe Pools of sorrow Waves of joy Are drifting through my opened mind Possessing and caressing me Chakuru Day Yesterday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 the words of wisdom let it be and when the broken hearted people living in the world agree there will be an answer let it be for though Со мной был шок, истерика. Пришли эти ребята и сразу же поставили все на место. До них было только прелюдия. Коля Лассин тоже понял, зачем живет, только услышав Битлз. Ко мне пришел приятель и спросил, слышал про новую сенсацию жуков-ударников, так в нашей прессе поначалу перевели название Beatles и поставил ленту, записанную по радио би би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 представить своими ребятами. Нет, до них далеко, когда до Америки. А Битлз были рядом и не географически, а душевно. Известная фраза «Они должно быть русские» в 1977 году так написала Assex Pistols, консервативная Daily Telegraph, подчеркивает тем самым их полную отчужденность от британских традиций. «Они должно быть русские» прекрасно подходило бы им. И это доказало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 И поэтому я завален сейчас по уши письмами от радиослушателей, возмущенных моими критическими высказываниями в передаче о жалких модерн-токингах. Часто и от разных людей я слышал одну и ту же фразу «Битлз попали в десятку». Да, у них было всё. Если вы хотите почувствовать, в чём страшно нуждались миллионы молодых сердец в России, то достаточно послушать шелавзью «Радость, ритм, красота, спонтанность». Идеалист Васин называет это одним словом «любовь». То, что, как известно, нельзя не купить за деньги, не получить в качестве премии за отличную работу или учебу. Музыка Don't me want to say E. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <турс> Трещина между поколениями, проблема отцов и детей, которую наметили стиляги и сформулировал молодежный фестиваль, стала стремительно разрастаться. Взлилеенная тоталитарная общность культурных устремлений вдруг стала разваливаться. Уже не единичные фанатики, а массы детей поставили жирный крест на ариях и заперец, спортивных маршах, слезоточивых романсах и прочих казенных программах и отдались во власть нездешних электрических ритмов. Теперь это не было данью моде и снобизму. За искренность Битлз фаны платили своей искренностью.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 и славяне были по-видимому третьей по счету русской рок-группой в Москве. Первые братья, но они существовали очень недолго, вторые соколы. Славяне и соколы конкурировали между собой. Группа Градского ориентировалась на репертуар Битлз, соколы на Роллинг Стоунс и впоследствии Мэнкис. В Ленинграде первыми были странники, начало 64 год, затем лесные братья, авангард и аргонавты. Все группы играли только на танцах, в фойе, институтов, школах, студенческих кафе и общежитиях. my my my my my Первый в москве рок-концерт в зале со сценой состоялся по воспоминаниям градского в 1966 году в министерстве иностранных дел может быть из-за того что все пелось на английском языке и получали за выступление по 50 100 рублей по договоренности с организаторами вся аппаратура была самодельной. Например, оборудование «Славян», сконструированное неким Сашей Королёвым, состояло из трёх 25-ваттных гитарных комбо и 100-ваттной голосовой системы. Стоил весь комплект 1000 рублей. Постепенно создавалась рок-община, хотя слово «рок» вообще не имело хождения. Вся новая музыка называлась «Биг-бит» или просто «Бит». Внешне новая прослойка ещё мало отличалась от окружающих, И никак специально себя не называла, разве что битломанами иногда. Ребята старались быть похожими на битлз. Прически, пиджаки, битловки с круглыми воротниками и без лацканов. Кажется, сами ливерпульцы называли это кительнеру. А также белые рубашки и галстуки. Поклонники Биг Бита мигрировали по танцплощадкам. Разумеется, никакой рекламы не было и вся информация о выступлении групп передавалась из уст в уста. Там же проходил и популярнейший в то время обмен фотографиями, Джона и Пола, концертных снимков, репортажи с пресс-конференции. Фотографии даже давали в аренду полюбоваться несколько дней. Незаметно возникла подпольная индустрия и черный рынок. Перезапись пластинки стоила 3 рубля, сама пластинка 20-30. Самыми преданными фанами англоамериканского рока были сами музыканты. Их священной мессией и главной заботой было спеть и сыграть как можно ближе к оригиналу, скопировать в точности каждый звук, тембр каждого голоса. И это вовсе не считалось недостойным имитированием, напротив, было очень почетным и целиком соответствовало ожиданиям публики. Записи оставались вещью не очень доступной, дискотек не было, и живые миломаны в форме местных бит-групп отчасти компенсировали музыкальный голод. Омя опять весеннее настроение. на улице пою. опять А ты все говоришь пора бы стать пора же подумать о другом и дальше слышу я набор все те же фраз все это слышал я уже сто раз а у меня сейчас весеннее обострение слышу я на улице поют здесь в голове моей так полно сомнений так же в покое головы В 1966 году в больших городах были уже десятки любительских бигбитов и состоялись первые фестивали. В Рике во дворце спорта «Динамо» сыграли «Мелодимейкерс», «Атлантик» и «Эулика». Последняя группа славила своей вокальной секцией. В Ленинграде первый фестиваль проходил в 200местном кафе «Ровесник» играла пять групп и присутствовало жюри из комсомольских активистов здесь старило етломания несколько отличался авангард с певцом вячеславом мастиевым прозванным ленинградским элвисом за богатый блюзовый голос фактически все концерты и даже фестивали базировались исключительно на энтузиазме частные инициативе и финансово обеспечивались продажи билетов на черном рынке частью конфликтов законом не возникало, равно как не проводилась компанией по стрижке битфанов. Общество стало более мягким по сравнению с временами гонений на стиляг. Тотальный контроль отошел в прошлое, на смену ему пришло тотальное игнорирование. Трудно себе представить, но это так. Вся бит-сцена существовала абсолютно вне всяких связей с официальной культурой и общественной жизнью. Это был даже не оппозиционный и критикуемый андеграунд, а просто нечто совершенно отдельное и независимое. О новорожденном советском уроке не писали в газетах и не говорили на совещаниях. Им не интересовались концертные организации Министерства культуры. В то время культурные инстанции были заняты другой проблемой – адаптацией джаза в советских условиях. Проходили шумные джаз-фестивали – И вчерашние стиляги энергично дискуссировали на страницах газет и по радио с консерваторами, отстаивая право на свою музыку. Даже милиция держалась в стороне. Пит Андерсон вспоминает, как в апреле 65 года у его группы отменили концерт в зале «Планетария», и огромная толпа фана стояла у здания в самом центре города под транспарантами «Свободу гитаре» целых шесть часов. Некоторые прохожие присоединялись к демонстрации, а милиция в недоумении стояла поодаль до тех пор, пока с наступлением ночи все не разошлись. Возможно, что Пит с горя или радости тут же отправился за 300 километров в Таллинг, куда он непременно ездил каждую неделю, только чтоб посмотреть по программу по финскому телевидению. Обо всех приключениях наших Рок аутсайдеров первого поколения я узнал много позже, а тогда мне было 10 лет. Я жил с родителями в Чехословакии и только часть летних каникул проводил дома. Тогда я и получил свои первые впечатления о надземном советском попсе. Кстати, он был не так уж плох. Во всяком случае, звучало много веселой музыки. В начале 60-х советская культура абсорбировала твист. Этот облегченный мягкий вариант рок-н-ролла не только породил массовую молодежную манию, но и настроил на относительно миролюбивый лад некогда идеологически непримиримое руководство. Отношение чиновников к твисту было презрительно снисходительным, то есть, конечно, это ерунда и музыка для молодых дураков, но пусть побалуются, ничего страшного. Забыл твоё лицо, но я слышу голос твой в синем шуме. Луч скотал Я забыл твоё лицо. Но я помню каждый миг Прикосновенья Горячих рук Белая птица, Родимая память Сердце бьется И мы свободны с нами восстают силы Я забыл лицо Но забыть я не могу Час расставания И боль свою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 закон твою лицо но забытть я не могу карикатуру в журнале крокодил модно одетая парочка стоит перед афишей где написано что сегодня в клубе оливер твист и подпись давай сходим покажем вам как надо танцевать твист или сцена танцевального урока в кинокомедии кавказская пленница толстый комик учитель твиста маргунов бросает на пол два окурка и начинает синхронно растирать их ботинками затем берет в руки за два конца длинное полотенце и в том же ритме делает движение, как бы вытирая мокрую спину. Этот вист. Выдержка из Крокодила 64 года. Скандальная слава лохматых жучков подсказала идею для карикатуры американскому художнику Герблоку. Поскольку популярность одного из главных претендентов на пост президента США от Республиканской партии Бари Голдвотера неуклонно падает, художник предлагает ему переделать прическу под жучка и взять в руки гитару. Впрочем, идея не столь, не слишком неожиданная, у жучков-музыкантов и жучка-претендента много общего, и те, и Голд Уоттер обращаются к самым низменным сторонам человеческой натуры, умеют только вопить, полагаются главным образом на рекламу. Специалисты предсказывают, что жучки не сумеют долго продержаться на гребне успеха, не тот калибр, и уж подавно То же самое можно сказать о сенаторе из Аризоны. Слишком бредовые речи ведет правый крайний американских бешеных. Чаби Чекер дал первый импульс, а затем появилась масса твистов собственного производства. Лучший город Земли, имелось в виду Москва, Черный Кот, Последняя Электричка, и Моряк, Ты Слишком Долго Плавал и сотни других. ни бывал. А шум города, светла, в каждой мечтал до зари. Друзья, ми, ты не броди, по широким проспектам, каждый ты не видал. Лучший город земли,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 ведень во порезует так прогоняют дороги котов только песня совсем не о том как хотелось отбор за котом говорят не повезёт если чёрный кот дорогу перебьёт а пока наоборот то и коту Поп-кумир тех лет Муслим Магомаев, азербайджанский красавец с пылким взором и оперным голосом, и томная полька Эдита Пьеха, певшая по-русски с нарочатым нездешним акцентом. Бурные события последующих лет заставили всех напрочь забыть веселую эру советского твиста, но в середине 80-х произошло настоящее возрождение духа черных котов. Браво, стандарт, мистер Твистер. «Ва-банк» и некоторые другие молодые и чуждые тяжеловесные серьезности нашего рок ансамбли неожиданно вытащили на свет остроносые ботинки, платья в горошек, манеры стеляк и мелодии твиста. Смешно, но это насторожило публику. Издевка, подвох, пародия? «Нет, просто мы поем песни наших отцов», — заявил в телеинтервью лидер «Браво». И этот ответ всех успокоил. Рок на закате, треснарбате, на вечерней рекой. Блюз на баганге, вальс podietaru devchonki na paru papyl yo tochno tak tantsoval a go deliteli u ban tsva Сейчас, слушая старые твистовые пластинки, мне кажется, что эти песни были намного живее и забавнее, чем большая часть советского подпольного рока 60-70-х годов. Но я могу понять, почему рок-публика тогда отвергала эту продукцию. Здесь дело не только в глупых текстах и кукольных исполнителях. Главное, чего не хватало – это настоящего электрического звука. Все эти записи были сделаны в традиционной фокстротной аранжировки с медными секциями, аккордеоном и без намека на электрогитары, а зачастую даже без ударных. Тем временем, несмотря на обструкцию со стороны прессы, ливерпульские жучки, ударники настойчиво стучались в дверь, а местная электрическая самодеятельность, даже находясь в вакууме, набирала очки и развращала публику на танцплощадках. Первая благожелательная после длинной серии саркастических вельетонов статья «Битлз» автор, джазовый критик Леонид Переверзиев, была написана в журнале «Музыкальная жизнь» в 68-м году. «Коля Васин, я бегал с этой статьей в руках по всему городу и кричал «Мы победили!»» Конечно, об окончательной победе говорить было рано. Шаг к официальной адаптации рока. Был неизбежен, и в конце 1966 года на профессиональную сцену были выпущены первые официальные бит-группы, поющие гитары в Ленинграде и веселые ребята в Москве. Перед любительскими компаниями у них был ряд веских преимуществ, аппаратуры и инструменты закупались для них в братских странах посредством Минкульта. Гастроли проходили интенсивно и приносили доходы значительно выше среднестатистических, выше даже, чем у шахтеров. Особых проблем с радио и фирмой «Мелодия» не возникало, однако приходилось идти на определенные жертвы. Любимый английский язык был не в почете у хуцаетов, равно как и особо длинные волосы, а также форсированная манера пения. Более того, и сами слова рок и бит не приветствовались. Так что эти коллективы, как и десятки других, хлынувших вскоре, в филармонии получили официальное наименование вокально-инструментальных ансамблей VIA. Это была дисциплинированная, или точнее кастрированная версия биг бита. В VIA обычно насчитывалось порядка 10 человек. Ритм, секция, пара, гитар, орган пара медных и несколько солистов, иногда с тамбуринами, и репертуар состоял из бодрых инструментальных пьес, вялых русскоязычных версий английских хитов и в основном обычных рутинных поп-песенок в умеренной электронной обработке. Ужасно скучно, но это был этап культурной революции. Особенно сенсационный для провинции, где люди всерьез думали, что электрогитары включают в сеть как радио, и тогда они звучат громче.